Утром Рози прибежала аж на час раньше открытия, причем такая взмыленная, словно за ней стая зверей гналась до самого порога. «Он! Он!» Задыхаясь, пыталась выговорить она. «Что? Что такое?» И испуганно подбежала я к ней. «На тебя напали? Кто за тобой гнался?» «Он! Дракон!» Немного отдышавшись, наконец выдала она и распрямилась, глядя на меня круглыми глазами. «На тебя напал дракон?» Опешила я в нашем краю редкие гости, и еще удивительнее узнать, что они кидаются на девушек на улице. — Нет! — замотала головой она все еще, не восстановив дыхание. «Наш привороженный — Наш приворожённый дракон! Я застыла, словно оглушенная. Нет! — Потянула, покачав головой. — Быть такого не может! — Точно говорю! — возразила мне помощница. — Да не может этого быть! — настаивала я. Еще как может!» Уже начала обижаться Рози. «Он — новый управляющий банка. А оказывается, его драконы выкупили. Приехал первым ознакомиться с делами. Скоро еще подъедут. Информация достоверная. Мне один из кассиров признался». Сделав еще шаг назад, я упала на стул, пытаясь осознать, что же произошло. В моем кафе-кондитерской уже почти неделю питался дракон. Первым делом порадовалась, что кредит за здание я погасила буквально пару месяцев назад. Чувствую, что новый управляющий не постеснялся бы надавить с этой стороны. И стало понятно, почему сам дракон не пожелал обратиться к стражам, заподозрив приворот. Кто же доверит свои деньги управляющему, которого в первые же дни приворожила ведьма? А вот дальше пыталась прикинуть, чем мне грозит случившееся. Про драконов я знала не слишком много. Одна коротенькая лекция в академии не в счет. Что нам там больно рассказывали? Живут там-то особенности, превращаются в огромных ящеров, жадные, злопамятные, собственники. Не лучший вариант в качестве врага. Но вот как кулинар, я обладала еще кое-какой информацией. И имелись у крылатых свои сложности с кухней. Точнее, для них-то это сложности не было, а вот для остальных. Дело в том что драконья кухня была исключительно острой и пряной. Путешественникам стоило поостеречься есть что-то в традиционных ресторанах. Человеческая же кухня казалась им пресной, и только некоторые восточные блюда их устраивали. В людских городах, где по какой-то причине обосновывались несколько драконов, быстро появлялись острые блюда в меню, а то и вовсе целые ресторанчики. Платить за «правильное питание» Драконы не скупились и потому всегда были желанными посетителями. И еще. Драконы не ели сладкого. Вообще от слова совсем. То ли особенности культуры, то ли организма. Но даже маленьким дракошкам внушали, что сахар и сладости — это исключительно для слабых, глупых людских женщин и детей. А суровые и прекрасные дети неба и огня такими глупостями брезгуют. А господин драконий управляющий — Вдруг пошел обедать в заведение с кондитерским уклоном. Я понимаю, что мы ближе всех к зданию банка, но неужели в его голову не закрались сомнения по поводу нашего ассортимента? Рози подняла нервный взгляд на настороженную помощницу. Ты помнишь, что господин дракон заказывал у нас первый раз? Конечно, помню! Уверенно кивнула девушка в ответ. Свинину с картофелем и глинтвейн! «А что-нибудь из десертов хоть раз взял?» Уточнила настороженно. «Нет». Вот в чем дело. Загадка приворота раскрыта. Господин дракон, привыкший к острым блюдам, просто не знал, что бывает в мире кулинарии и такое. Свинина под кисло-сладким соусом и сладкий картофель. Все же я специализировалась на кондитерском деле, поэтому даже сытные блюда у меня имели сладкий привкус. Рыба под апельсиновым джемом. Курица в меду, бутерброды с клюквенным джемом и ветчиной, буквально все имело в себе примеси сахара, с которыми, похоже, впервые ознакомился дракон. Кошмар. Я подсадила крылатого на глюкозу, причем в особо тяжкой форме. Пору хвататься за голову и молиться, чтобы их нелюбовь к сладкому была исключительно идеологической. Не хватало, чтобы в итоге оказалось, что я его и правда отравила. Хотя стоит заметить то если бы сахар был ядом для дракона, то ему бы давно стало плохо. Неделю уже питается. А так ему стало даже слишком хорошо, раз он заподозрил приворот. Но с этим нужно что-то делать. И у меня уже даже появилась мысль, как именно отвадить назойливого посетителя от моего скромного заведения, не обидев при этом. Рози подняла серьезный взгляд на помощницу. «Как только этот господин управляющий появится вновь, зови меня». «Не спеши принимать заказ. Говори прямо. Хозяйка заявила, что будет обслуживать его только лично». «Ладно», — опешила девушка. А я решительно поднялась и ушла на кухню. Что-то мне подсказывало, что к встрече с драконом стоит подготовиться. Как я и ожидала. Господин новый управляющий явился ровно с началом обеденного времени. И когда помощница позвала меня в зал, я была готова. Нацепив на лицо доброжелательную улыбку, направилась к столику, Откуда на меня уже сверкали подозрительным желтым взглядом. Добрый день, господин Шерринус, а вежливо кивнула ему. Добрый, госпожа Рейвен, Склонил он в ответном приветствии свою. Чем обязан такой чести? А, видите ли, в связи с некоторыми открывшимися обстоятельствами, я решила, что стоит вас кое о чем предупредить. О чем же? насторожился мужчина, не спуская с меня пристального взгляда. Мое заведение в основном специализируется. «На различных сладостях». Заметила она случай, если он все еще сам не догадался. Все же сомнения по поводу его адекватности у меня уже имелись. «И что? Я не заинтересован в этом?» Поморщился он с пренебрежением. «Ох, милый, ты же и сам не представляешь, насколько заинтересован!» «Дело в том, что с сегодняшнего дня я ввожу изменения в меню. Все блюда, даже мясные, будут приправлены сладкими соусами и джемами. «Я решила сделать это фишкой моего заведения». Радостно улыбнулась ему. Раз сам дракон вкус сладости не распознал, придется заявить ему прямо, что теперь он будет сопровождать его повсюду. Лучше, конечно, было бы сказать, что все это время он нарушал главный драконий запрет, но что-то подсказывало, что Крылатый способен раздуть из этого настоящий скандал. Пусть уж сам откажется от посещения, решив, что больше ему тут ловить нечего. Новость Крылатова не порадовала, хотя, казалось бы, он вообще не должен у меня есть, если подозревал в привороте. Но силе глюкозы сложно сопротивляться, поэтому мужчина упорно продолжал приходить. Возможно, сила традиций и убеждений поможет побороть болезненную привязанность. Помрачнев и скривив недовольную физиономию, дракон решительно поднялся. Я с трудом сдерживала рвущуюся радостную улыбку в предвкушении победы, но тут... Мимо нас прошла марика с подносом, полным заказов. Мужчина сделал глубокий вдох, потянул носом в сторону подноса, прикрыв на мгновение глаза и, открыв их, уверенно сел обратно. «Несите. Будем пробовать ваше новое меню», — а решительно заявил он. «Что?» — опешила я. «Но вы же не едите сладкого!» А теперь решил попробовать. Перел дракон в меня раздраженный взгляд. А потом прищурился и поманил к себе пальцем, заставив склонить к нему ближе, чтобы зашептать буквально мне в ухо. Хотя, если вы все же дадите мне отворот, я так и быть откажусь от подобных экспериментов, как и от посещения вашего заведения. Я резко разогнулась, зло смотря на него. Какой к проклятому отворот, от сахара! Да если бы он существовал, тысячи женщин озолотили бы изобретателя в своем стремлении побороть тягу к прекрасному, сладкому но, несомненно, вредному продукту. «Что же вы застыли?» Усмехнулся вредный ящер. «Несите на пробу ваши новые блюда. Сейчас я тебе принесу. Такое принесу, что сам уйдёшь». Решительно развернувшись, я поспешила на кухню. Что же, время приготовить личное блюдо для господина Приворожённого. Впрочем, дойдя до рабочего места, я решила не слишком изгаляться, а пойти более простым путем. «Понравилось блюдо с сахаром? Отлично». Тогда возьмем и уберем привлекающий его компонент. Пусть будет пресно и скучно. Даже соли класть не стану. Может, за один раз и не получится его отводить. Но за пару дней он сам уйдет искать лучшей жизни. Можно даже подсказать ему, какой ресторан в городе специализируется на острых блюдах. В общем, красочно украсив блюдо резными овощами и травами, я несла дракону на пробу нарезанный кусок индейки, абсолютно уверенная что ему не понравится, и на этом наши встречи наконец закончатся. И я была почти права. На моих глазах мужчина взял себе кусочек, тщательно переживал и, проглотив, поднял на меня скептический взгляд. «Не думаю, что эти перемены пойдут вашему заведению на пользу», заметил он, отстранив от себя тарелку. «Раньше было гораздо лучше. Прошу прощения, но я не могу ориентироваться на мнение одного посетителя». Изобразив сожаление, покачала я головой, в душе танцуя от радости. Тем более, что хорошо известно, что у крылатого народа свои вкусовые пристрастия, заметно отличающиеся от человеческих. «Вот как?» — прищурил глаза драконище, скрестив руки на груди. «Что же, тогда давайте узнаем мнение остальных посетителей». Прежде чем я успела его остановить, наглый ящер поднялся со своего места и уверенно шагнул к соседнему столику, где обедала пожилая пара, архивариус со своей супругой. Дракон неожиданно доброжелательно улыбнулся им. «Добрый день. Извините, что прерываю вас, но не хотели бы вы поучаствовать в дегустации нового блюда нашей прекрасной хозяйки? И вот он уже ловко подсовывает им блюдо. Как остро я пожалела, что сама сервировала мясо небольшими кусочками. Был бы целый кусок, вряд ли бы кто поверил, что это для дегустации и не рискнул бы попробовать. А так, Тили, ты решила поэкспериментировать с меню? Доброжелательно улыбнулась мне госпожа Аверни. — С удовольствием попробуем. Ты всегда умеешь нас чем-то удивить. Выглядит интересно. Вот только... Растерянно огляделась женщина. — Можно нам приборы? Заявлять, что дракон нагло врёт и подсовывает им свое блюдо, было бы грубостью. Обреченно вздохнув, я махнула рукой Марики, чтобы принесла нам дополнительные приборы. Тут же уважаемый господин Архивариус вместе с супругой Нацелили свои вилки на мясо и через пару мгновений неуверенно выдали свой вердикт. «Матильда, мне всегда нравилась ваша готовка, но, боюсь, это не лучший ваш эксперимент», — робко кашлянул господин Аверни. «Этому блюду я на чего-то не хватает». «И правда», — сочувствующей улыбкой согласилась с мужем пожилая женщина. «Мясо получилось каким-то пресноватым. Не думаю, что стоит вводить его в меню». «Благодарим вас за высказанное мнение», — вежливо кивнул мужчина. «Мне даже не верилось, что это тот же человек, что столь грубо все это время обращался со мной. Ваше мнение, несомненно, поможет улучшить работу этого заведения». «Ой, да не за что!» Тут же засмущались милые старички. «Не смеем больше вам мешать». Господин Шеринус ловко подхватил одной рукой несчастное блюдо, а другой меня под локоть и довольно ловко пристроил нас обоих за свой столик. Тут же маска добродушия сползла с его лица, оставив лишь издевательскую улыбку. Как видите, эксперимент показал, что я прав. «Это ничего не значит!» — пробурчала недовольна я. «Как владелец заведения и главный повар, я имею право вносить изменения в меню по своему желанию. Госпожа Рейвен!» — исходительно заметил мне дракон. «Вы знаете главный закон рынка!» Подняла на него недовольный взгляд, поняв, на что он намекает. «Клиент всегда прав. Произнесли мы практически хором, только он издеваясь, а я сквозь зубы. Так что не морочите мне голову и несите то, что вы подаете всем, а они чем пытались накормить меня сейчас». Дал он понять, что разгадал мой план. Потом подался вперед, чтобы прошептать мне в лицо. «Хотя вы уже знаете более эффективный способ отводить меня». И тут же его глаза злосузились. Не думайте, что сегодняшнюю выходку я вам просто так спущу. Я пытался решить все по-хорошему, но вы попытались сделать из меня дурака? Сами же понимаете, что смена блюд не поможет. Выдайте мне отворот, и мы разойдемся. Отворот, отворот. Да где его взять-то? Я при всем желании его не создам. Не существует его просто, как и этого нелепого приворота. Господин Шеринус. Устало вздохнула я, поняв, что этот бой проигран. «Еще раз повторяю вам. Нет никакого приворота. Я честный повар. В моих блюдах нет ничего, кроме указанных в рецепте ингредиентов. И привлекает вас вовсе не зелье, а... Бросьте эти отговорки!» Исходительно оборвал мое признание самоуверенный дракон, так и не дав раскрыть ему правду. «Раз не хотите признаваться, значит, я добьюсь правды сам!» Помрачнел он. А теперь, надеюсь, у меня все же примут заказ». Выпросительно вскинул он бровь. «Ну и сам виноват». мрачно решила я, действительно приняв у него заказ и передав его девочкам. «Я ведь хотела раскрыть ему истину. Он глюкозозависимый. И что такого? Многие этим страдают. Я тоже не исключение. А для него это и вовсе новый вкус. Возможно, со временем он приестся, и дракон вернется к привычной кухне. Знаю, что все дело в обычном сахаре, Он вполне мог сменить мое заведение на что-то, соответствующее его статусу. Но раз не захотел слушать, пусть теперь сидит в маленьком переполненном зале и мучается, а я не стану глупить и отказываться от выгодного клиента. В конце концов, никакого приворота нет, и ему не на чем меня подловить. Почти. Впрочем, стоило догадаться, что так просто драконище бы не сдался на ведьминскую милость.